Глава 12. Новое начало. «Внимание! В системе появился новый корабль!» Предупреждение оператора пространства заставило напрячься всех на мостике. Однако ответственный за сканеры объявил «Это возмездие!» Все выдохнули. У каждого на лице читалось облегчение. За тот короткий миг, прошедший между появлением нового корабля и его точной идентификацией, у каждого в голове пронеслись мысли, что вернулись Деусы, что вновь появился флот кадарцев, и при любом из этих раскладов ничего хорошего новому началу не светило. Однако появление союзного корабля заставило всех воспрянуть духом. «Возмездие просит связи», — сообщил оператор. «Включай», — кивнул Демид. На экране появилось лицо старого и опытного наемника. Демид знал его, правда, имя вот не помнил. «Приветствую», — сказал наемник. «Я так понимаю, Брабант перестал существовать». «Скорее всего, да», — кивнул Демид. «Вилк?» «Трупы не нашли». «Значит...» — наемник нахмурился. «В любом случае нам здесь делать нечего. Пора уходить. Мы еще не закончили с обломками». — А какой смысл? Летим к ближайшей обитаемой системе и становимся на подзарядку. — Я постараюсь найти нам контракт. — Нам? — вмешался Тифон. — С чего именно тебе искать нам контракт? — С того, что я принял командование после смерти Вилга. — И почему именно ты? — глухо поинтересовался Тифон, явно взбешенный такими заявлениями. — Я являюсь его заместителем так-то. «Являлся», — поправил его наемник. «У тебя больше нет пламени, ты находишься на чужом корабле из чужой корпорации, так с чего мне тебя слушать?» «Ты заключил контракт с Вилгом», — вступила в разговор Терма. «А, ведьма, и ты тут». «Очень интересно, почему верный первый помощник и псион-адмирала в момент его гибели оказались на другом корабле», — усмехнулся наемник. «Адмирал отправил меня сюда для ведения переговоров с кадарцами», — ответил Тифон. «А что касается термы, что касается меня, — встрела терма, — то я должна была помочь Тифону убедиться в том, что кадарцы ничего не задумали». «Ты была на новом начале задолго до этого», — хмыкнул наемник и повернулся к Демиду. «Парень, ее приставили к тебе, чтобы ты чего не выкинул или вообще не смылся». «Ведьма следила за тобой, и, поверь мне, сделай ты что-то не то, она бы тебя не пожалела». «Еще одно слово, и я...» — зашипела разгневанная Терма, однако наемник не обратил на нее никакого внимания. «Вот тебе мое предложение. Сгрузи этих двух пассажиров в спасательный бот и присоединяйся ко мне, а лучше убей». «Что касается нас с тобой, два крейсера — это не бог весть, что, но какой-никакой контракт мы добыть сможем. А там, если все пойдет хорошо, разрастёмся до эскадры, а то и до флота». «Спасибо, но у меня уже есть корпорация», — ответил Демид. «Что касается Тифона и Термы, они не пассажиры, а члены моей команды, если, конечно, захотят присоединиться ко мне». «Твое дело», — равнодушно пожал плечами наемник. «Но я бы на твоем месте прислушался к моему совету». Его тон уже зазвучал угрожающе. «Мы, конечно, можем устроить тут бой. Конечно, тебе кажется, что преимущество на твоей стороне — легкий крейсер против обычного, да еще и модифицированного. Его можно считать тяжелым», — улыбнулся наемник. «По классификации он проходит как линкор». «Огневая мощь в два раза выше, чем у твоего. Неужели ты думаешь, что я этого не понимаю?» — нагло перебил его Демид. «Но мой легкий крейсер намного быстрее твоего. А еще у меня есть два истребителя. Кстати, пока мы разговаривали, я приказал развернуть крейсер и поставить его в разгон. Так что уйти без всякого боя я могу легко». «Ну а если подумать, можно попробовать провернуть такой же финт, как тот, благодаря которому я и получил новое начало». «В этот раз у тебя не получится», — хохотнул наемник. «Тогда у пиратов был выбор сдаться тебе или дождаться абордажных команд. Теперь же сдаваться тебе нет никакого смысла, а бойцов у меня намного больше, чем у тебя». «А кто сказал, что я буду брать тебя на абордаж?» — хмыкнул Демид. Тут дело в другом. Мои орудия имеют большую дальность, чем твои. Но они же слабее. Это не имеет никакого значения, если ты не сможешь вести огонь. Догнать меня ты не сможешь, твой корабль медленнее. А теперь добавим к ситуации два истребителя со стази с пилонами. Твой корабль не сможет догнать нас, не сможет отступить, не сможет убежать через врата». «Как ты успел убедиться, снести истребители тебе не удастся. Твои орудия не смогут достать меня, а вот мои смогут. Да, они слабее твоих, и что? Спустя 5-6 часов мы проковыряем твои щиты и начнем бить броню. Максимум сутки, и твой корабль превратится в решето. И вот тогда твои бойцы, которых больше моих, начнут молить, чтобы я их взял в плен». Наемник не нашелся, что ответить на это. «Я понимаю, если сейчас, в силу сложившейся ситуации, заставлю тебя подписать со мной контракт, ты будешь постоянно искать случая, как его разорвать, прикончить меня или просто вырваться на свободу. Оно мне надо?» «Конечно, нет». «И что ты предлагаешь?» «Почему бы тебе не открыть, как ты и хотел, собственную корпорацию?» — А работать мы будем при необходимости на основе временного контракта, заключенного на короткий срок. — Тебе посчастливилось получить задание? Привлекаешь меня? Мне удалось его получить. Я прошу о помощи тебя. — И как будем делить доход пополам? — поинтересовался наемник. — Ну, ты ведь претендуешь на большую часть, так как твой корабль сильнее, — хмыкнул демит «Правда, в конкретной этой ситуации сильнее все-таки мой, поэтому будем обсуждать детали уже тогда, когда получим контракт. Какой смысл делить шкуру неубитого медведя?» «А что мне мешает сейчас согласиться, а когда наши корабли сблизятся начать атаку?» — вновь ехидно спросил наемник. «Ничего не мешает?» — пожал плечами Демид. Большую часть команды таким внезапным ударом ты выбьешь. Часть моего экипажа уничтожишь. Наверняка повредишь крейсер. А вот денег на ремонт у тебя особо нет. Соответственно, у тебя будет два крейсера. Вот только один не на ходу. Тебе банально невыгодно нападать на меня». «А вот когда накопишь деньги, будешь рядом с обитаемыми системами, где можно набрать новый экипаж, вот тогда да, тогда мне нужно будет осторожничать». «Чёрт, малец! А я зауважал тебя после захвата нового начала. Ты доказал, что ни трус ни слабак. Когда не отдал его Вилгу, зарекомендовал себя как умелый боец, когда прикончил дитра. Но сейчас вынужден признать, у тебя еще и мозги есть. Ладно, давай думать, как поступим дальше. А что тут думать? Идем к обитаемым мирам. Оба корабля смогли без всяких проблем добраться до окраин центральных миров. Они по очереди присоединились к станции подзарядки, пополнив свои накопители. Такой способ восстановления энергии был в разы дешевле и быстрее, чем восстановление за счет имеющегося на корабле реактора, потребляющего в качестве топлива специализированные и прилично стоившие элементы. А вот затем начались проблемы. В системе, где удалось подзарядиться, контрактов им найти не удалось. А также не повезло и капитану возмездия «Шарку» в вопросе открытия собственной корпорации. Здесь попросту не было чиновников, способных зарегистрировать прошение. Проход еще через несколько систем не привел к другим результатам. Контрактов нет, возможности открыть собственную корпорацию тоже нет. А что поделать? Захолустья. Эти места были идеальными для шахтерских корпораций и отдельных лопат, для небольших пиратских эскадр, но никак не для наемников. Нанимать последних для ловли пиратов тут ни у кого не было денег, а если говорить о корпоратах, то они были в состоянии самостоятельно защитить свое имущество и в профессионалах не нуждались. Ну а ловить пиратов самим наемником здесь не имело смысла. Разбитые полуживые корабли старых моделей, вооруженные, кое-как, ценности не представляли, а чтобы поймать или вычислить крупную шайку, требовалось время, поэтому пираты здесь чувствовали себя вольготно. Кроме того, сами контролировали свою популяцию. Стычки между ватагами были привычным делом, и особо прожорливые и наглые надолго тут не оставались, либо, уходя куда подальше, набрав силы, решив, наконец, отстать от лопат и попытаться заработать себе не на хлеб с маслом, а на целый бутерброд с колбасой, либо пытаясь поймать и ограбить сканировщиков. Либо же их карьера трагически заканчивалась здесь. После стычки с себе подобными, но гораздо более удачливыми коллегами. В очередной системе, как показалось Демиду, удача ему улыбнулась. Загадочный наниматель искал корабли в собственный флот, набирая всех, кого не попадя. Однако что-то в контракте Демида настораживало, и он привлек в качестве консультанта Шарка. Опытный наемник тут же просек, в чем дело. Скромная цена контракта, таинственность нанимателя... Весьма скромное описание предстоящего задания и главной цели. Все это, по его мнению, говорило о том, что грядет война корпораций, участвовать в которой им, уважаемым наемникам, нет никакого резона. Из-за такого контракта можно легко оказаться в списке пиратов. Корпораты часто так делают. Организовывают атаку на систему или станцию конкурента, нанимая всех, кого не попадя сами при этом остаются в стороне. И неважно, выполнит наемники контракт или нет, пострадавшая сторона однозначно объявит их пиратами. Спорить и доказывать обратное бесполезно. Наниматель окажется либо подставным, либо почившим к моменту окончания боя. И связать его имя с какой-то корпорацией, пусть и крайне заинтересованной в проведенной атаке, никак не получится. «Сам знаю, что у нас уже и денег-то толком не осталось». «Чувствую, что как только пристыкуемся к какой-нибудь станции, мы не досчитаемся кучей людей. Сбегут. Но, поверь, лучше так, чем встрять во всю эту поганую затею. Получим клеймо пиратов, и о наемничестве можно забыть навсегда». Вилк в свое время рискнул и чуть не поплатился за это, хотя почему чуть? Поплатился. Ему до сих пор вспоминают предательство. «Это ты о чем?» — заинтересовался Демитт. «Вот как получим контракт, как выполним его и как засядем где-нибудь за кружкой Элиса, я обязательно тебе расскажу ту историю», — ответил Шарк. «А пока за этот контракт забудь, уж я точно в это дело не полезу, сколько бы и не предложили». Димит решил прислушаться к совету опытного наемника, тем более Тифон и Терма также отговаривали его от этой затеи. Пусть экипаж и разбежится, рано или поздно удачи им улыбнется. Они выполнят контракт и наймут новых бойцов, операторов, канониров. «Жизнь наемника состоит из полос», — философски заметил Тифон. «Сейчас не везет, значит, потом пойдет фарт. Закончится фарт, и снова начнется полная задница. Или задница будет до самого конца», — фыркнул жадина, сидевшие рядом и слышавший весь разговор. «Вот что, Димит, мы с Айделом также не в восторге от этого контракта. Лучше подождать. Я не против пиратства, но здесь пятой точкой чувствую, можно и голову сложить». Димит спорить не стал. Его соратники были гораздо более опытными в этих делах. Тем более, они все как один были против этого контракта. «Что ж, придется искать следующий». Посетив еще несколько систем поблизости, было решено продвинуться чуть дальше от обитаемых миров, чуть глубже во фронтир. Кому-то из команды, отдыхавшие на очередной станции, шепнули, что именно там нужны наемники. Перелет занял несколько дней, однако слух оказался лишь слухом. Никто тут не искал помощи наемников. Шарк и так злой, как черт, не выдержал и предложил лететь ближе к цивилизованным мирам. «Хоть к торгашам в охрану наймемся, какие-никакие, но деньги», — сказал он. Так и решили. Но долететь до обитаемых миров спокойно была не судьба. Уже на третий день в очередной системе их ждал сюрприз. Когда они только зашли туда, оператор связи тут же заявил, «Одна из станций требует канал связи. Включить?» «Давай», — кивнул димит «Весные корабли, идентифицируйте себя! Неизвестные корабли, идентифицируйте себя!» Монотонно бубнил оператор станции. «Мы — военизированная наемная корпорация Тиранции, сказал Демид. Оператор станции оживился и повернулся к экрану. «Что?» «Наемники мы», — повторил Демид. «В чем дело?» «Переключаю на своего начальника», — бросил оператор и тут же нажал несколько клавиш на своем экране. Новый оппонент не появился, зато послышался его голос. Девушка, молодая, не старше самого Демида, а главное было в этом голосе нечто знакомое. Говорит старший контролер Харвестера сокровища Скорушецкая: На станцию нашей корпорации совершено нападение неизвестными, просим вашей помощи. «Главная задача не дать противнику уничтожить центральную станцию. Нужно всего несколько часов. От штаб-квартиры уже выдвинулся флот нашей корпорации. Но до его прихода нужно продержаться. Я готова предложить вам 30 миллионов». «Ого!» — Демид даже опешил от такой суммы. «Эта Скрушецкая, судя по всему, была в отчаянии. Если уж готова была предложить такую сумму без торга, мне нужно э, подумать». «Готова поднять сумму контракта до 35 миллионов», — сказала девушка. «Решайте быстрее». Демит, первым из ступора вышел Шарк. «Их головную станцию атакует как раз тот флот, в который мы чуть было не вступили. Там нет особо страшных для нас кораблей. Если ударим сейчас, неожиданно, то шанс у нас есть». «Девчонка всего лишь контролер», — возразил Тифон. Предлагать контракты может либо сам глава корпорации, либо доверенные лица, либо в случае атаки на объект корпорации глава службы безопасности. Девушка не блефует и не обманывает, вступилась за контролера Терма, но с юридической точки зрения Тифон прав. — Мы готовы принять контракт, но у вас нет прав его с нами заключать, — решился Демид. — Сейчас решим, — девушка отключила микрофон. А затем появился значок, говорящий о том, что к их разговору присоединился кто-то еще. «Скрушецкая только что получила полномочия ИО главы службы безопасности корпорации Руды Клоссе», — сказал Тифон, вглядываясь в экран терминала связи. «Сейчас с нами на связи и сам владелец — Костас Клоссе». «Да?» «Я подтверждаю, что госпожа Скорушецкая является временным главой нашей СБ и может заключать контракты от имени моей корпорации», — произнес старческий голос. Явно это и был владелец корпорации. «Ну, отлично», — ответил Демид. «Мы принимаем контракт. А сейчас мне нужны технические характеристики центральной станции, ее текущее состояние и точные координаты для варп-прыжка». «Нам нужно будет несколько минут, чтобы разработать предварительный план действий и прибыть туда». «Хорошо», — ответила новоиспеченная глава службы безопасности. «Информация будет отправлена вам через пару минут. Щиты на станции мощные, даже с учетом имеющихся у противников кораблей, они легко продержатся еще полтора часа, но все же постарайтесь не затягивать». На этом связь оборвалась. «Капитан!» В этот раз вызов был внутрикорабельный. Внимание добивался врач. «Вы не вовремя, док». «Простите, но вы сами приказали. Пациент очнулся». «В каком он состоянии?» «Все еще тяжелое. Я достал его из капсулы. Нужно заменить раствор. Буквально через несколько минут верну его назад. Сейчас он в сознании». «Как долго на этот раз он пробудет в капсуле?» «Не менее недели», — ответил врач. «Ладно, иду». Демид направился в лазарет. Сейчас для него наиболее важным было узнать, кто именно напал на флот Брабант. От этого многое зависело. Как ни крути, было интересно поглядеть на единственного выжившего. Как-то до этого у него не находилось времени, да и как можно разглядеть лицо человека, находившегося в медкапсуле, заполненной вязкой непрозрачной жидкостью. Тем более в ближайшие пару минут делать на мостике нечего. Пока корпораты сбросят всю затребованную информацию, пока навигатор просчитает прыжки для обоих крейсеров. Когда он вбежал в лазарет, времени было мало, нужно было срочно возвращаться на мостик. Он понимал, что подобная спешка не особо нужна, пациент никуда не денется. Однако многие просмотренные фильмы, прочитанные художественные книги говорили Демиду об обратном. Случится может всякое. И вполне может оказаться так, что поговорить с выжившим ему в дальнейшем и не удастся. Поэтому почему не поторопиться и не потратить свободную минуту прямо сейчас?» Он вошел в лазарет и окинул взглядом помещение. В самом центре, на столе, лежал голый человек, который повернул голову на шум открывшейся двери. Он уставился на Демида, как и Демид уставился на него. «Это ты!» «Ну, привет!»